Шефтсбери, Антони Эшли, годы жизни 1671-1713, гораздо более цельности представляла нравственная философия Шефтсбери. Из всех писавших в 17 веке после бэкона он ближе других подошел к мыслям великого основателя индуктивного мышления. Шефтсбери высказался по вопросу о происхождении нравственных понятий гораздо смелее и определеннее своих предшественников. Хотя и ему, конечно, приходилось прикрывать свои основные мысли уступками религиозным учениям, так как без таких уступок в то время невозможно было обойтись. Шефцбери прежде всего постарался доказать, что нравственное чувство – не производное чувство, а основное в человеческой природе. Оно отнюдь не вытекает из оценки полезных или вредных последствий наших поступков. И этот первородный и непосредственный характер нравственного чувства доказывает, что нравственность основана на чувствах, аффектах и наклонностях, инстинктах. источник которых лежит в природной организации человека и о которых он может рассуждать только после их проявления. Обсуждая проявление своих чувств и инстинктов, человек называет их нравственными или безнравственными. Таким образом, для обоснования нравственности нужен разум. Нужно понимание того, что справедливо и что дурно, чтобы верно выражать свои суждения. Нужно, чтобы ничто скверное или неестественное, ничто не могущее быть поставленным в пример, ничто из того, что разрушает природные наклонности, которыми поддерживается вид или общество, ни в каком случае, в силу ли какого-нибудь принципа или религии, не могло бы быть предметом желания, или проводилось бы в жизнь как нечто заслуживающее уважения. Религии Шефцбери не придавал значения в утверждении нравственных понятий. «Человеке, который стал нравственным под влиянием религии, нет правды, истинной набожности и святости», – писал он, «больше, чем бывает доброты и ласковости в тигре, посаженном на цепь». Вообще, в своем рассуждении о религии и атеизме Шефцбери выражался с полной откровенностью. Происхождение нравственных понятий Шефцбери вполне объяснял из прирожденных общественных инстинктов под контролем разума. Из них развелись понятия о справедливости и праве, причем в этом развитии играла роль следующая. Для того, чтобы человек мог заслужить название доброго и добродетельного, все его склонности и привязанности, Настроение, его ума и душевное настроение должны соответствовать благу его вида или системы, то есть общества к которому он принадлежит и которого он составляет часть. При этом Шефцбери доказывал, что интересы общества и интересы личности не только совпадают, но и неотделимы друг от друга. Доведенная до крайности жажда жизни и любовь к жизни – вовсе не в интересах личности, они становятся помехой ее счастью. Вместе с тем, у Шефцбери уже намечались те начала утилитарной расценки удовольствий, последствия, развитые Джоном Стюартом Миллем и другими утилитаристами, там, где они говорили о предпочтительности умственных удовольствий перед чувственными. А в книге Моралисты, впервые изданной в 1709 году, где он защищал свою теорию, изложенную в исследовании о добродетели, он осмеивал естественное состояние, в котором, по предложению Гоббса, все люди были врагами друг другу. Замечательно, что Шефтсбери, опровергая утверждение Гоббса, что человек человеку волк, указал на существование взаимной помощи среди животных ученые писал он любят толковать об этом воображаемом состоянии вражды но утверждать чтобы унизить человека что человек человеку волк до некоторой степени нелепо так как волки по отношению к волкам очень ласковые животные у них оба пола принимают участие в заботах о своих малышах И этот союз продолжается между взрослыми. Они воют, чтобы сзывать других, когда они охотятся, или когда хотят окружить добычу, а также если открыли хорошую падаль. Даже среди животных свиной породы нет недостатка во взаимной привязанности, и они спасают товарищей в нужде. Таким образом, слова, оброненные гуго Гугагроцием и Спинозой, «взаимная помощь», по-видимому, не пропали даром, и через Шефцбери вошли в систему этики. Теперь же мы знаем на основании серьезных наблюдений наших лучших зоологов, особенно в незаселенной еще части Америки, а также и благодаря серьезным исследованиям жизни первобытных племен, произведенных в XIX веке, насколько прав был Шефцбери. К сожалению, до сих пор Немало кабинетных естествоиспытателей и этнологов, повторяющих нелепые утверждения Гоббса. Воззрения Шефцбери были так смелы для своего времени и так сходятся в некоторых своих частях с теми, к которым современные мыслители приходят теперь, что следует сказать о них еще несколько слов. Шефцбери разделял различные побуждения человека на общественные эгоистические, и такие, которые в сущности не природны, Таковы, писал он, ненависть, злоба, страсти. Нравственность же есть не что иное, как правильное соотношение между общественными и эгоистическими склонностями. Вообще, Шефтсбери отстаивал независимость нравственности от религии и от умственных мотивов, так как ее источник лежит не в рассуждениях о поступках, а в самой организации человека и в его веками выработавшихся симпатиях. Наконец, она независима и по отношению к своим целям, так как человек руководится не внешней полезностью того или другого образа действий, а внутренней гармонией в самом себе, то есть чувством удовлетворенности или неудовлетворенности после действия. Таким образом Шефцбери как на это уже указал Вунд, смело провозгласил независимое происхождение нравственного чувства. И он понял также, как из этого первоначального источника неизбежно развивался свод нравственных правил. И вместе с тем он, безусловно, отрицал происхождение нравственных понятий из утилитарных соображений о полезности или вреде того или другого образа действий. Все нравственные правила религий и законов суть производные, вторичные формы, которых первооснову составляли наследственные нравственные инстинкты. В этом натуралистическая нравственная философия Шефтсбери совершенно разошлась с натуралистической философией французских мыслителей XVIII века, включая энциклопедистов. которые предпочли в нравственных вопросах стать на точку зрения Эпикура и его последователей. Любопытно, что расхождение было уже в создателях нового философского направления в Англии и во Франции, то есть в Беконе, сразу ставшем на естественно-научную точку зрения, и в Декарте, не совсем еще ясно определившим свое направление. Во всяком случае, на ту же точку зрения, что и Шефцбери, стал и Дарвин, во втором своем основном труде о происхождении человека. И на ту же точку зрения неизбежно станет всякий психолог, отрешившийся от предвзятых мнений. В Шефцбери мы имеем также предшественника Марка Гюйо, в тех мыслях, которые последний развил в своей книге «Нравственность без обязательности и санкции». Тем же выводом приходит и современное естествознание, так что ознакомившись со взаимопомощью среди животных и первобытных дикарей, я мог сказать, что человеку легче было бы вернуться к хождению на четвереньках, чем отрешиться от своих нравственных инстинктов, так как эти инстинкты вырабатывались уже в животном мире гораздо ранее появления человека.